Надел ожерелье и принял дары. Ожерелье ему понравилось. Он улыбнулся, но тот через секуходился, нахмурился и сказал: "Приду пировать, мириться будем". Охотники и сил выбивали 3 дня, подары доскали сайгу и двух зубрят. Колу пришёл со всеми жёнами. Теперь он первое лицо, что захочет, то и будет. 3 дня обжирался мясом, издевался над всеми, бил детей, куражился над охотниками, оскорблял больную Каху. На четвёртый день приказал мужчинам идти и разыскивать беглецов, узнать, где прячутся Канда и Бала, и сейчас же донести ему. Поиски были напрасны. Охотники возвращались ни с чем. Он убестился и снова посылал искать. Наконец вернулись двое и принесли важное известие. В стойбище лесных ежей им рассказали, что видели людей на той стороне реки как раз в то время, когда ушли Канда, Балла и Цаку со своими мужьями. Люди шли по низкому берегу, их было много, пять пальцев и два, четыре охотника и три женщины. Они несли за спиной ребенка, шли туда, откуда течет большая река. Шли вечером, прятались за кусты, видно боялись, что их увидят. Утром ежи перебрались на ту сторону. Хотели узнать, что за люди, но ничего не узнали. С тех пор прошло много дней. Месяц родился и умер, опять родился и опять умер. Так говорили ежи. На другой день Колу отобрал 8 самых сильных охотников и пошёл отыскивать Канду и Балу. Кале рассказывал. Канда не боится Колу. Когда он схватил ее у костра, она сдернула с него колпак и расцарапала ему щеки. На стоянке он велел привязать Канду к дереву. Когда Куолу подходит к ней, она плюет на него и скалит зубы, как волк. Куолу боится ее. В это время громкий смех прервал Калли. Ау весело запрыгнул на месте, хлопал в ладоши и, как ребенок, захлебывался от радости. «Канда, Канда!» — кричал он. Не ноги его плясали, весёлый танец. Наздряло доню зажал ему рот и сердито зашипел: "Аучи, уж слышат. Там до не боится", смеялся Ау. "Она ела сердце хум и там у великого льда. Все ели", прибавил Ау. "Колдун ничего нам не сделает. И наша мать-матерей Ло сильнее вашей таху", прибавил волча наздря. "Она нам поможет". Лицо Кали сияло. А он вынул статуэтку Ло и положил на землю. Все красные лисицы стали шёпотом просить покровительницу их рода помочь им спасти женщин. "Теперь идём", сказал Наздря, и все шестеро стали спускаться с кручи. В лагере все спали. Спали стража возле привязанных женщин. Из кустов тихо вышел Кали и подошёл к дымавшему колу. Балла пришла, прошептал он на ухо колдуну. Между двумя кустами лозника стояла и улыбалась балла. Колдун поднялся с земли и пошёл к балле, а она, смеясь, пятилась назад в кусты. Вдруг страшный удар по голове свалил колдуна с ног. Это О ударил его тяжёлой спальницей. Колло упал, но тотчас же поднялся. Он выхватил из-за пояса костяной клинок, похожий на веретено, и бросился на юношу. Но в это же время Ао и волчья ноздря с двух сторон вонзили в него копья, и колдун опрокинулся навзничать. Улла в стороне со страхом смотрел на молчаливую схватку. «Что же будет теперь? Отсохнут руки у волчьей ноздри Ула, Калли и Ао?» «Нет». руки не отсохли, и колдовская сила никого не поразила. Куолу был мертв. Салли будил чернобурых. Все произошло так быстро, что никто ничего не слышал. Ула и Ао бросились развязывать пленец. Бала схватила своего голодного Куру, который несколько часов провисел в мешке на дереве. Чернобурые протирали глаза. Они сначала ничего не могли понять, а когда поняли и увидели что кола лежит и не дышит стали кричать и смеяться